Ведь мачи слово. Скажите, Геральт, вы умеете плавать? Вопрос определённо был идиотский. Геральт ожидал чего угодно, только не идиотских вопросов. Но виду не подал, зачем? Ведьмак должен быть непроницаемым, даже загадочным. "Умею", ответил он кратко. "Это хорошо". Заказчик удовлетворённо кивнул и смешно пожевал пухлыми губами. "Да, превосходно. Задание будет в некотором роде связано с водой". "Вот радость-то", сдержанно подумал Геральт. "Спасибо, что сейчас не зима". Губастый орк заученным движением поправил галстук и взглянул на часы. "Чуть-чуть на показ". Разумеется, часы у него были весьма дорогой и престижной марки. Как-то всё с самого начала пошло до того, официально, что хоть сам облачаясь в деловую пару и повязывая галстук, сначала позвонил Весемир и предупредил, что в Разамас 16 поступил официальный запрос из Южного на услуги ведьмака, обычной сетевой почтой, и что кроме Геральта взяться за это никому, и что браться придётся в любом случае, поскольку Далее следовал обычный набор аргументации, который в итоге можно было свести всего к трём словам: срочно нужны деньги. Герльд Уныл уточнил: это тот южный, который в районе Одессы, или тот, который под Мариуполем? Оказалось, одесский. Весемир больше ничего важного не сообщил, а уже часа через 2 пришла почта непосредственно на имя Герльда. Телега Назвать сие письмом Геррольд отказался наотрез. Это была именно телега в худшем из смыслов. Даже в память мобильника не влезло, пришлось скачивать ноутбуком. Неудивительно, что не влезло. Там только шапка втрое превышала по объёму возможности телефона. Глазах ребило от гербовых завитушек и заверенных штампов. И при этом делегаги из южного умудрились не словом не заикнуться о сути задания, всего лишь предлагали встретиться и обсудить детали будущего сотрудничества. В итоге пришлось тащиться в офисный центр на Львовской площади, куда Геральт поначалу не пустили. В джинсе мол нечего тут делать, гуляй. Геральт так рассверепел, что едва не отстрелил одному из охранников в голову, но тут очень вовремя нарисовался некий тип С виду тоже напоминающий охранника, но намного выше рангом, шепнул что-то на ушко местным дуболомам, и те моментально сделались как шёлковые. Тип поманил Геральта жестом и направился к лефтам, где-то в дебрях верхнего этажа, ведьмак и оказался перед губастым орком, которого от чего-то взволновал вопрос положительной плавучести нанимаемого пса. В иной ситуации нерабочий Геральт не преминул бы сообщить, что плавать плавает, наряет даже. а вот летать, к сожалению, не умеет. Однако подобные вольности он позволял себе лишь с теми, кого хорошо и давно знал лично. "С аквалангом погружаться приходилось?" продолжал допытываться орк с неприкрытым интересом. "Ну вот, дошли до нырять. Способность к левитации небось в следующем вопросе." "Приходилось." всё так же кратко и бесстрастно ответил ведьмак, старательно прогоняя извитительные мысли. "Много?" "Много." Орк снова пожевал губами, словно его не удовлетворили слишком уж сухие и неразвёрнутые ответы. Скажите, а что вы делаете, когда маска запотевает? неожиданно спросил наниматель. Она у меня не запотевает, терпеливо пояснил Гэрольд. Перед погружением я в неё традиционно плюю и растираю. Вы это хотели услышать? В голосе Гэрольда по-прежнему не отслеживалось ни тени вызова или дерзости, только профессиональная вежливость. Ну, что-нибудь в этом роде. Вы правы. Несколько оживился заказчик. Впрочем, добавил ведьмак тщательно дозируя небрежность в тонне. Обычно я погружаюсь без маски, а мне она только мешает. Мешает? удивился орк. В каком смысле? В прямом. Без неё я лучше вижу. В воде? В воде. Орк явстоный излучал недоверие, пришлось пояснить. Не забывайте, я ведь не живой. Я ведьмак, мутант. Вам наверняка знакомо это слово. Впрочем, это всё детали, которые по контракту не должны вас заботить, уважаемый Шахтарум. Они должны заботиться меня и только меня, и можете быть уверены, уж я-то всеми подробностями непременно забочусь самым тщательным образом. Хорошо, бронил Орк. Тогда последний вопрос. Вам приходилось иметь дело с плавучими механизмами неоднократно, морскими, в том числе какими именно? Вот зануда, проныл Геральт. Можно подумать, я помню каждую кастрюлю, из которой приходилось вышибать дух. Кстати, можно в этом же стиле и ответить. Ну-ка, скажите, уважаемый Шахтарум, вам когда-нибудь приходилось есть печенье? вкратчиво спросил Геральт. Орк отропёл. Глаза у него стали круглые и растерянные, как у внезапно разбуженного днём филина. Э-э, пожевал губами Тарум. Разумеется, приходилось, но какое это? Стоп, стоп. Вы сейчас, наверное, спросите, какое именно печенье, какой сорт? Шах, ну что? Я действительно не вспоминаю подобную ерунду. Неужели врождённые машины для вас всё равно что для остальных живых печенье стоит лишь разницей? Коротко уточнил Геррельд, что печенье, какого бы сорта оно ни оказалось, никогда не наровит оторвать вам голову или долбануть вас током. Что же до плавучих механизмов, Не зашёл хоть до каких-то подробностей ведьмак, то имел я с ними дело, имел, включая морские, дикие броненосец, мне понятное дело не по зубам, если действовать в одиночку. Но как-то мне довелось защищать измальских рыбаков от целого сонмища довольно кровожадных моторов. И защитили, разумеется, иначе я не сидел бы в данный момент перед вами. Ладно, верю вам на слово. Шак Тарум решительно хлопнул ладонями по столу. «Полагаюсь на ваш профессионализм, ведьмак Геральт. Задание же ваше состоит в следующем». Орк встал из-за стола и принялся расхаживать у огромного панорамного окна, занимающего почти всю стену слева от Геральта. «Район Большого Киева, который зовется Южным, наиболее известен своим химкомбинатом». начал рассказывать Шак Тарум. Это достаточно большое предприятие, одно из крупнейших на юге Киева. Подконтрольный мне клан осуществляет погрузку готовой продукции на специальном транспортном терминале комбината. Туда же поступает сырье, но сырье подвозится к комбинату исключительно по железнодорожной ветке, а часть переработанных веществ нам приходится вывозить водным путем, поскольку... Орк на мгновение запнулся, словно соображая, стоит ли посвящать в тонкости бизнеса какого-то там гладранца-ведьмака. Видимо, решил, что не стоит. В общем, по ряду причин мы не можем пользоваться железнодорожным транспортом для вывоза всей продукции. Часть отправляем морем. Мы грузим их на специально прирученные баржи одной Херсонской компании, которые доставляют груз в Одессу, Ильичевск, Измаил, а также вверх по Днепру до самого центра. Мы торгуем также с большим Бухарестом и Большой Софией, но с некоторых пор водное сообщение южного с остальным миром парализовано. Причалы комбината расположены вдоль берегов узкого и длинного лимана, который соединяется с морем небольшим глубоким проливом. С некоторых пор Херсонские баржи не могут его преодолеть. Два гружёных судна, атакованные и притопленные в лимане непосредственно перед проливом. Одно порожнее на входе в пролив с моря. Баржи, стоящие в очереди на погрузку, перепуганные на отрез отказываются заходить в лиман. Загруженные не хотят выходить в море. У нас срываются важные поставки, горят миллионные контракты. Нужно срочно что-нибудь сделать, Геррд. Вы не пытались выяснить самостоятельно, чего там произошло в проливе, поинтересовался ведьмак. Пытались. Результат неутешительный: 4 погибших водолаза и затопленный СБ-4. Ничего себе, оценил Геральт. СБ-4, насколько я помню, довольно габаритная дура, специализированное судно-спасатель, его так просто ко дну не пустишь. Что перевозили затопленные баржи? Надеюсь, это не секрет. Уорк поморщился, но ответил. Метанол, в пластиковых канистрах, контейнерах. Знаете, что такое метанол? Знаю. Хорошо, диспозицию я понял, сообщил нанимателю Герльд. Это всё, что вы можете рассказать об этом деле? По большому счёту, да. Мои аналитики после того, как СБ-4 тоже затонул, посоветовали сразу обратиться в Арзамас-16. Правильно посоветовали, поддержал неведомых, но явно весьма здравомыслящих аналитиков Герльд. «К сожалению, уважаемый Шак Тарум, я не могу подписать контракт с вами немедленно, поскольку не знаю, с чем предстоит столкнуться. Вам придется сначала нанять меня для оценки ситуации. Когда я знакомлюсь с подробностями на месте, я озвучу сумму основного контракта». «Не возражаю». Шак Тарум вернулся за стол, вынул из стильной кожаной папки несколько скрепленных в уголке листов бумаги контракт и протянул Геральту. Первое, что бросалось в глаза, обилие рамочек и завитушек на титульном листе. «Орки неисправимы», — подумал ведьмак отрешенно. «Даже богаты. Странно, что у этого хлыща галстук однотонный, а не попугайский. Впрочем, шаг Тарум вполне отыгрался на внешнем виде документов». Нехитрая подпись ведьмака легла на бумагу. Разумеется, лишь после того, как весь предварительный контракт был внимательно изучен. Исправлять или дополнять его не пришлось. Геральт отметил в памяти этот факт. «Около половины восьмого в Южный отправляется микроавтобус», — предупредил наниматель. «Будьте готовы к этому часу». Секунду поколебавшись, Геральт все же решил довериться внутреннему порыву. «Спасибо, но я доберусь самостоятельно. По контракту мне надлежит начать осмотр завтра. Завтра я буду у вас на комбинате, уважаемый Шак Тарум. Можете не сомневаться». «А я и не сомневаюсь», — ответил Орк надменно. Счастливого пути.